Александр Далур. Идеология света разума Вселенной. Космическая модель мира. Введение. Актуальность темы исследования. Управляющие планетарными процессами информационно-энергетические явления общекосмической природы ранее были неизвестны нашей науке. И поэтому их взаимосвязанные механизмы в развитии земной цивилизации не учитывались. Не поняв хоть одно звено реальности, можно неверно трактовать всю цепь взаимосвязанных событий, что и порождает заводящие в тупик ошибочные концепции. Микроэнергетические полевые разряды, мысли внутри, возбуждаются и создаются в головном мозге именно внешними микроимпульсами, Мыслями извне, которые и улавливают ретикулярное образование, наши индивидуальные мозговые антенны. Задача современной науки в том и состоит, чтобы понять и объяснить это явление, которое постоянно производит головной мозг каждого из нас в течение всей жизни. Объяснить как в общих формах, так и в мелких деталях многогранное явление происходящее во внешней природе и внутри самого человека. Может, та научная отрасль, которая оперирует многосторонними категориями, имеющими свои корни во всех сферах познания. Наукой, стоящей на стыке практически всех ее направлений, является философия. Как подтверждает история, именно философы первыми додумались, а затем конструктивно доказывали многие принципиально важные открытия во всех научных областях, когда у текущей цивилизации еще и наук-то не было. Общепризнено, что философы – профессиональные исторические первооткрыватели. Мы познаем мир для людей, мысленно и бесстрашно побывав перед этим и внутри атома, и в соседних галактиках. Процесс мышления как внутримозговое явление, по фактам своей организации, касается микробиологии и микрохимии. Отчасти это процессы радиотехнические и импульсные физико-математические. Однако микробиолог не силен в ядерной физике, а от математика далеки нюансы плавного изменения внутримозговых голограмм, составленных, из мельчайших микрохимических соединений. Микрохимические соединения, в свою очередь, управляются и изменяются вслед за изменениями микроэнергетических полей в глубинах головного мозга. На разных участках и в разное время внутренние микроэнергетические поля плавно меняют свои напряженности. Вслед за изменениями напряженности а иногда и полной смены полярности микроэнергетических полей на противоположные плавно меняются и микроголограммки мысли на сознательном уровне. Сознание мыслящего человека воспринимает их в глубинах головного мозга уже как микрофильм, точную копию излучаемого процесса в подробностях. Тогда человек констатирует. Я реально вижу процесс, и мне все понятно. Все эти замечательные процессы и их объяснения не чужды мысленному зрению и логическому ходу мыслеформ современного философа. Если любому человеку объяснить, что мысль внутри головы имеет вид микрохимического соединения, которое можно записать химической формулой, то независимо от его первоначального образования ему все равно станет ясно, Чтобы действительно узнать правду, сообразовать верные мысли, просто не нужно производить внутри себя ошибочные микрохимические соединения. В наш насыщенный событиями век, из-за недостатка объясняющей информации человек, имеющий компьютеры, самолеты и спутниковую связь, все же многое в своей жизни еще считает чудом. Что такое мысль? Что является главной целью в жизни одного человека и всего его общества? Кто есть человек и откуда на планете появились первые люди? На эти вопросы и отвечает космическая модель мира, являющаяся логическим продолжением предыдущего научного труда идеологии света разума. Цели и задачи диссертационного исследования, целью данного исследования является попытка объяснить появление человека, общества, в земной цивилизации и показать его действительные потенциальные возможности. Человеческое существо – это не столько временное физическое тело, сколько вечная энергия и меняющаяся информация, носителем которой оно является. В наши дни найдены останки представителей предыдущих цивилизаций, живших на Земле миллионы лет назад. Говорить так позволяют современные методы определения возраста ископаемых. Как оказалось, анатомическая конструкция сегодняшнего тела человека ничем от них не отличается. Значит, на нас не распространяются предполагаемые эволюционные изменения в физиологии. Если и есть ограничения между теми, кто жил на Земле очень давно, и теми, кто живет сегодня, то они не столько телесные, сколько информационные и разнятся только качеством и глубиной знаний. Давно подсчитано, что современный человек активно использует в своей телесной жизни только около 4% от общего числа нейронов головного мозга. Остальные рабочие клетки по каким-то причинам неактивны. Что отключило их от активной работы? Наша задача – ответить на данный вопрос с точки зрения планетарной культуры. Предмет исследования. Иногда любой из нас говорит «Мне в голову пришла мысль». Но редко кто задумывается, как и откуда ходят мысли. Логически допустимо, что чем больше разносторонних мыслей будет приходить в голову человека – тем больше нейронов ему понадобится в активном рабочем состоянии. Можно предположить, что информация, которую мы сегодня только познаем, считываем головным мозгом, уже имеется в космосе. Каким образом Дмитрий Иванович Менделеев увидел во сне свою таблицу химических элементов, сразу всю и уже в готовом виде? Как Константин Эдуардович Циолковский создал теории ракетостроения, на которых базируется сегодня космическая индустрия, не имея для этого никакого образования. А Леонардо да Винчи, живший в позднем Средневековье, делал не только эскизы подводных лодок и летательных аппаратов, но и их модели. В то время, когда церковники еще продолжали сжигать людей на кострах за утверждение о круглой форме планеты, Леонардо создавал гениальные полотна, делал эскизы геликоптеров и космических кораблей, которые будут изготовлены лишь в нашу эпоху. Вероятно, такие информационные прорывы у активно мыслящих людей были намного чаще и, может быть, даже богаче смыслом. Нам известны лишь те, которые дошли до нас от предшествующих поколений. Ведь в информационном наследии сохраняется лишь то, что люди считают, логичным для своего текущего сознания. Никому не хочется выглядеть нелепо перед последующими поколениями, и потомкам оставляют только проверенную информацию. Все знания будут уместны, если они появляются в головах культурных людей и используются мировым сообществом по космическому принципу социальной справедливости. Ни одна планета в космосе не может эксплуатировать соседнюю, наживаясь, к примеру, на продаже чужого кислорода или нефти. В чем может выражаться такая абстрактная нажива или прибыль? Это лишено всякого смысла. Также абсурдные мысли о взаимоносилии внутри их органов тела любого человека, какое позволяют себе живые люди относительно друг друга. Предметом нашего исследования выбраны получение и обработка информации человеком, а также воздействие данных процессов на окружающий мир. Теоретическая и методологическая основа исследования. Мировые открытия и единовременные прозрения в большинстве своем не случайны, а системные даже тогда, когда они аргументированно опровергали научные концепции, скрупулезно собираемые не одним поколением. То, что формировалось столетиями, подтверждалось или опровергалось вдруг открывшейся одному человеку логичной и взаимосвязанной системой. Что видел Менделеев во сне, удалось рассмотреть состояние бодрствования. Я увидел не во сне, а в режиме бодрствования всю заполненную таблицу химических элементов. И мне открылись еще очень много интересных подробностей. К примеру, возникают и трансформируются уже существующие химические элементы вслед воздействием внутриатомных законов перераспределения внутриатомных же потенциалов. Вся эта информация может противоречить основам, на которых базировалась наука прошлого тысячелетия. Первым этапом методики такого типа познания является приучение своего головного мозга К работе с любой информацией в режиме взаимосвязанной логики. Все должно идти от простого к сложному. При включенной способности сканировать в реальности, перепроверять и вносить уточнения в банк данных, которые уже имеет головной мозг. Можно при желании научиться управлять своим головным мозгом, как того требуют жизненные обстоятельства в любых условиях. Сейчас уже нельзя думать только так, как заставляют нечистоплотные политики. Всем необходимо научиться отображать все внешние события внутри себя точно и максимально подробно, чтобы ясно представлять их логику и взаимосвязи. Вспомним, что любое открытие начинается именно с идеи, внезапно пришедшей в голову ученого. Механизм возникновения идей раскрыт и опробован мной на практике. Все верное подтверждается, а ошибочное может появляться временно, в том числе в мозгу традиционно думающего человека. В информационно-энергетических полях Вселенной и ЭПВ тупиковых вариантов нет. Природа никогда не производит абсурдов. Они есть недостатки наших знаний. Думаю, скоро наступит время, когда абсурдов для человека разумного совсем не станет с ростом диапазона мировоззрения простого человека, как и современного ученого, будет расти и сила отечественной науки. Осознание человека и возможности знать безграничны, как сама Вселенная. Только дисциплина и необходимость применения знаний в реальности заставляет выносить их в наш поврежденный деятельностью человека-мир. Подсказки и инструкции обо всем Находится в информационном поле Вселенной и окружает нас повсюду. Стоит только хорошо подумать, и цель будет достигнута. Головной мозг сам воспримет и, как нужно, обработает всю интересующую информацию. Останется ее проверить, уточнить доказательными опытами и систематизировать. С информацией необходимо обращаться осторожно и внимательно, так как она является активной частью мозга, самой важной и управляющей нами. В этом и заключается секрет, откуда берутся новые знания на Земле и каким образом они изначально появились в распоряжении людей, через их головной мозг. Мгновение в познании равновечности Для творческих людей эмпирический всегда есть, а в моменты вдохновения становится напрямую доступен Такой источник информации, в котором уже имеются все систематизированные данные о гармоничных законах и закономерностях космической природы. Но без подготовки и без реальной необходимости для людей никакое знание на Земле не возникнет. Все передовое и логичное для жизни производит разумом управляемые существа. В случайности, как оказалось, в природе просто не существует. Когда о внешне непонятном явлении набирается достаточно точной информации, то все причинно-следственные связи показывают именно закономерность происходящего. Степень разработанности проблемы. Насколько нам позволяет судить здравая логика, технический расчет и видимые вооруженным глазом вселенские процессы, именно на принципах гармонии устроен весь ближний и дальний космос. Значит, все живущие на Земле люди должны не выдумывать свои телесные фантазийные варианты, а научиться считывать достоверную информацию из космоса. Важно разбираться в конструкции окружающего нас информационно-энергетического пространства, попытаться понять, откуда приходят мысли. Ведь подчиняя себя чему-то, нам важно знать, Что это за информационный источник и к чему приведет логика его информационных установок, если мы им невольно последуем? Любой мир, любая форма жизни в космическом пространстве обнаруживает себя сначала именно информационными излучениями, которые могут быть проявлены в любой из стихий. Даже комнатные цветы имеют способность распознавать, когда в дом заходит их запутливый хозяин, а когда приближается нехороший для растения человек, который когда-то оторвал от него живой листочек. В этом убеждались экспериментаторы по импульсам, снимаемым с помощью датчиков, установленных на листочках, которые фиксировали и записывали реакции растений при входе людей в комнату. Отрицательные реакции переходили по импульсам значению даже в степень ужаса, которые растения индуцировали на приборы когда недалеко от них в кипящую воду исследователи бросали живых устриц. Пик ужаса растения проявляли именно в момент касания живой устрицы поверхности кипящей воды. Цветок не оставался безучастным, а как бы сопереживал гибель устриц. Хотя у растений нет глаз и ушей, они все равно адекватно реагируют на происходящее в окружающем мире чему же человек еще пренебрегает возможностями своего головного мозга, а активны всего 4% его рабочих клеток и возможностями окружающего нас пространства, которое, как оказалось, может хранить в себе много важного и интересного. Наша планета живет и движется в космическом пространстве, поэтому все мы, хотим этого или нет, окружены законами космоса и как временные физические существа и как вечные духовные сущности. Все есть космос, от атома и до планетарных систем. Все подчиняется космическим законам. Существует космическая модель мира, которая действует на всех независимо от того, знают они люди или не знают. Пока человек не осведомлен о законах природы, он будет зависеть от процессов, которых еще не осознает. Человек в этом случае будет только исполнителем, а действия его тела будут последствиями внешних информационных импульсов, которые воспринял его головной мозг. Он остается ограниченным в своих возможностях, пока точно не узнает, как работает гигантский и многомерный агрегат – реальность. Являясь самой активной частью реальности, люди еще не предполагают, что они прямо или косвенно управляют меняющимися факторами реальности. Только верно поняв смыслы и суть происходящего, человек может превратиться из вздорного иждивенца – союзника и полноправного сотрудника глобальных планетарных процессов. Для этого мы не должны пренебрегать тем, что иногда прорывается в наше трехмерное измерение и дает о себе информацию в наших головах в виде феноменальных открытий. Одна голова, даже без специальной подготовки, иногда может знать точнее и подробней с помощью энергетики своего разума, чем все старательно копившиеся факты в течение длительного времени, но уже телесной логикой. Назрела необходимость упорядочить информацию о том, как появляется сама информация, и попытаться сформулировать уже явно проступающие космические принципы процесса формирования и развития цивилизаций.